Глава пятнадцатая. Пипа. Село оказалось достаточно большим и даже имело свой постоялый двор. Как я поняла из разговоров между псом и равнялой, мы шли не главным трактом на столицу, а в обход по отдельным графствам. А дорога была терпимая, потому что соединяла два крупных города. Несмотря на нишеса, который напал на нас ночью, постоялый двор был полон. То ли о нечисти здесь не знали, то ли ее и вправду было очень мало, и мы просто такие везучие. Повозку загнали во двор, в ряд с еще тремя, так как готовить на всех еду не требовалось. Меня с лошадями отправили в конюшню, распрячь, выскрести, обеспечить довольствием. У Метра этим, конечно, конях занимался. Я была не слишком умела, но способность договариваться с животными мне помогла. Как ни странно, самым капризным оказался Мерин Равнялы, упрямый и з л ю щ и й хоть ему и не положено характер проявлять, как без хозяйства остался. Чуть за руку не укусил и навалил прямо у меня перед носом. Чудом мимо сапога промахнулся. Всю дорогу для меня берег. Вот кого нужно было назвать н и ш ь е с о м Закончив с конями, я полезла на чердак Амбара. По случаю хорошей погоды он проветривался. Там было светло, тихо, просто идеальные условия, чтобы сунуть нос в таинственную книжечку. Ее кожаная обложка потемнела от времени, листы слегка пожелтели и были истрепаны по краям, корешок разбух, будто ее часто раскрывали. Поднесла книжку к носу, она неуловимо пахла кабинетом Мэтра, экзотическими пряностями, сухими травами, старыми книгами. Я г л у б о к о в з д о х н у л а Нужно оставлять прошлое в прошлом, учил меня м э т р Миль. Память должна хранить только с в е т л о е Согласна. Вот доберусь до господина. Я взглянула на конверт герцога Р. Конвея, обеспечу себе защиту, отомщу убийце учителя и буду помнить только светлое. Я погладила книжку и бережно открыла. Нигде не было указаний, кто был ее владельцем, но наличие даты на первой странице указывало на то, что это был дневник. Видимо, владелец вел его исключительно для себя. Год тоже не стоял обычный рабочий дневник без претензий на то, чтобы стать мемуарами. Почерк был мелкий, почти без наклона. Таким пишут почти все аристократы. м э т р очень старался обучить меня такому же, только с завитушками в женском варианте. Но у меня получалось не слишком аккуратно. Наверное, чтобы писать так, нужно учиться с самого рождения. Слова читались легко, будто были напечатаны. Двадцатый день лунного месяца цветения, сороковой день после солнцестояния. Я собирался вести дневник с самого первого дня экспедиции, описывать природу, новые места, но воли на это не хватило. Итан, Нейт и Чейз прекрасно справлялись с этой задачей. У последнего оказались приличные способности к рисованию, и назад мы вернемся с огромным атласом растительного и животного мира. Пятьдесят восемь дней дороги, путь от дремучих лесов к выжженной степи, сменившийся песчаными барханами, остались на страницах альбомов и путевых заметок. Но сегодня мы впервые заметили вдалеке кривые башни, знаменитые ворота в сердце мира. Время проходит, все забывается, забудется и это. А я хочу сохранить ощущение величия, величия древней цивилизации, навсегда занесенной песками. И нам представился редчайший шанс узнать, что же стало причиной ее гибели. Всего год назад наша экспедиция казалась невозможной, но король Бенджамин, мечтавший стать просвещенным, поставил перед Блэчертонской Академией задачу разгадать тайну древнего города. Почти десять лет п о к р у п и ц а м собирались сведения о сердце мира, тысячи изученных подлупой манускриптов, десятки карт, кропотливая работа по составлению маршрута, и все равно никто не верил в возможность экспедиции, потому что Вытянуть почти месяц без воды в пустыне даже магом не по силам. Мы архимаги работали, но без особых перспектив. Его величество сказал, что нужно, значит нужно. Тем более, что в процессе поиска информации о сердце мира мы между делом нашли много интересного и полезного. Все изменилось в одно мгновение, когда полгода назад королевский кортеж въехал на территорию Академии и привез с собой варварского шамана. Огромный, суровый, весь разрисованный несмывающимися красками и со странным акцентом, он вызвал массу насмешек, но пообещал, что покажет нам колодцы и оазисы только сам лично на месте. С этого момента экспедиция, которая о казалась невозможной, превратилась в неизбежно надвигавшуюся катастрофу. м э т р ы внезапно заболели всем скопом, молодежь срочным порядком женилась и проваливала экзамены. Его величество, оценив масштаб бедствий, постановил: поход по пустыне отправятся три архимага, по одному на каждое магическое направление, в возрасте от тридцати семи, моложе просто не было, до пятидесяти лет. Много он посылать не стал. Во-первых, меньше народа, меньше поклажа. Во-вторых, еще не известно, чем авантюра обернется. Король Бенджамин решил обойтись малой кровью. Жертвы, точнее избранные, определились жребием. Из двенадцати природников черную метку везунчика вытянул я. Боевиков было двадцать, но сколько бы их ни было, кому-то предстояло отдуваться за всех. Им оказался герцог Рон Конвей. Стенания его матери, кузины королевы, оказались ч е т н ы Его величество был не преклонен. Раз защитница остановила свой выбор на нём, так тому и быть. Тем более, что Рон уже успел обзавестись наследником, только маги трансформации отделались испугом. м э т вызвался добровольцем, как и его сын. Мэтт поставил на карту все в надежде на щедрую награду после возвращения. А что еще остается делать человеку, которому от родителей не досталось герцогства, даже захудалого графства не досталось, даже плохенького замка? Все наше богатство в магии. Вот так и определился состав экспедиции: четыре архимага, если считать шамана, девять помощников, учеников, двадцать воинов. Буквально за день до отбытия наш отряд увеличился еще на одного члена безмолвного, закутанного в черное флаобского архимага и тайнина. Как и чужеродный миаджин, флаобец сначала стал объектом насмешек, однако лук и меткие стрелы заставили заткнуться самых языкастых. Вот таким составом мы вышли из Блэчертона. Невероятно, но факт. Все дошли до сердца мира. Защитница однозначно благословила нас. Я хотела продолжить чтение, но во дворе раздался мужской вскрик и топот ног. На это определенно нужно посмотреть.